Глава 25 п о с л е д с т в и я этой сцены не замедлили сказаться. За обедом миссис Хейбердл объявила в присутствии Карлоты и Дэвиса, что собирается закрыть дом и даже в очень скором времени. Они с Карлотой поедут на р а н г а н с е т на весь сентябрь и часть октября. Юджин, которого Карлотта успела предупредить, принял это известие с вежливым изумлением. Он очень сожалеет. Он провел в этом доме столько хороших дней. Миссис Хейбердэл не могла быть уверенной, сказала ли ему что-нибудь Карлотта. У него было такое невинное выражение лица, но она все же предполагала. что дочь говорила с ним и что он, как и Карлота, притворяется. Племяннику она еще раньше сообщила о своем отъезде, не вдаваясь в объяснения. Симпсон догадывался о мотивах. От него не укрылось, что между ю р ж е н о м и Карлотой что-то происходит. Он не видел в этом большой беды, так как Карлота была женщина светская, независимая. И к тому же славный малый. Она всегда хорошо к нему относилась. У него не было ни малейшего желания ставить ей палки в колёса. И Юджин ему нравился. Однажды в разговоре с Карлотой он шутя сказал: "Ну что ж". Руки у него почти такие же длинные, как у Нормана, хотя, возможно, не совсем. Иди ты к чёрту, последовал учтивый ответ. Вечером разразилась гроза, прекрасная, ослепительная летняя гроза. ю р ж е н вышел на террасу полюбоваться ею. Пришла и Карлота. Итак, мой волшебник, сказал а она под раскаты грома, здесь все кончено. Но ты не унывай. Я с тобой буду видеться, куда бы ты ни уехал. Но как здесь было хорошо! Какое счастье было жить с тобой рядом. Только не вешай голову. Мама говорит, что напишет твоей жене, но я не думаю, чтобы она решилась это сделать. Если она будет уверена, что я веду себя п а е н к о й она этого не сделает. Придется как-нибудь обмануть ее. Но все это очень обидно. Я люблю тебя безумно, Джинни. Теперь, когда им грозила опасность расстаться, Юджин особенно восторгался Карлотой. Он узнал ее так близко, наблюдал при столь различных обстоятельствах, что был без ума не только от ее красоты, но от ее душевных качеств. Одна из слабостей Юджина заключалась в том, что он с к л о н е н был видеть в людях, которые ему нравились, гораздо больше достоинств, чем у них было в действительности. Он о б л е к а л их всех романтикой, наделял своими собственными душевными качествами. Этим он, конечно, льстил их ч е с т л а в и ю пробуждал их веру в себя. Под его влиянием. Им начинало казаться, что они обладают такими силами и д р о в а н и я м и какие им раньше и не снились. Так было с Маргарет и Руби, с а н ж е л й и к р и с т и н о й так было и с Карлоты. Благодаря ю д ж и н у они вырастали в собственных глазах. И сейчас, глядя на Карлоту, он испытывал жгучую боль. Это была такая спокойная, милая, такая умная и уверенная в себе женщина. В эти тяжелые дни она была для него огромным утешением. ц е р ц е я воскликнул он. Как обидно! Как жаль! Мне так больно терять тебя. Ты и не потеряешь меня, ответила она. Об этом не может быть речи. Я тебя не отпущу. Я тебя нашла, и теперь ты мой. Все это пустяки. Мы придумаем, где встречаться. Постарайся, если можешь, снять комнату в доме, где есть телефон. Когда ты собираешься переехать? Сейчас же, ответил Юджин. Я завтра утром отпрошусь с работы и буду искать комнату. Бедный Юджин. Сочувственно сказала она: "Как это грустно! Но не горюй, все уладится". Карлота по-прежнему отказывалась принимать в расчет а н ж е л у Она полагала, что если даже та и приедет, а й о д ж и н говорил, что ждет ее скоро, можно будет как-нибудь устроиться. й о д ж и н будет немного и с нею, Карлотой. Она не променяет его ни на кого на свете. Уже к полудню следующего дня ю д ж е н нашел себе комнату. Прожив в этой местности много времени, он заранее составил план, куда обратиться. Здесь была еще одна церковь, и кроме того библиотека и почта. И тут же жил кассир ж е л е з н о д о р о ж н о й станции. Юджин прежде всего отправился к начальнику почты и узнал, что поблизости живут две семьи. Одна из них гражданского инженера, где его, наверное, примут. В семье этого инженера он в конце концов и поселился. Место было не такое живописное, но все же очень приятное, и комната была хорошая, и кормили недурно. Он предупредил хозяев, что, вероятно, вселяется к ним не надолго, так как скоро к нему приедет жена. Письма Анжелы становились все более и более настойчивыми. Собрав свои вещи, ю д ж и н почтительно распрощался. После его ухода миссис х е б б е р д л конечно, передумала закрывать дом. А Карлотта вернулась в свою квартиру в Нью-Йорке. Она не только связалась с Юджином по телефону, но прислала ему письмо с посылным, ь и на другой же день после его переселения они встретились в загородной гостинице. Она уже собиралась снять отдельную квартиру для их встреч, когда Юджин сообщил ей, что Анжела Выехала в Нью-Йорк, и сейчас ничего нельзя предпринимать. Семь месяцев, которые прошли с момента их расставания в Билоксе, были тоскливым временем для Анжелы. Она в к о н ц измучилась от постоянных тревог, так как воображала, что ю д ж е н страдает от одиночества, и глубоко сожалела. что вообще рассталась с ним. Она могла бы с таким же успехом быть при нем. Уже после его отъезда она сообразила, что могла занять несколько сот долларов у кого-нибудь из братьев, чтобы вместе с ю д ж и н о м вести борьбу за восстановление его здоровья. Едва он уехал, как она стала думать, что сделала большую ошибку, отпустив мужа одного. Ведь при его впечатлительности Он мог еще кем-нибудь увлечься. Впрочем, он находился в таком состоянии, что по ее мнению не способен был думать ни о чем, кроме своего здоровья. К тому же его отношение к ней в последнее время говорило о сильной привязанности и до некоторой степени о зависимости от нее. Все его письма после отъезда были исключительно н е ж н ы Он жаловался. на их вынужденную разлуку и высказывал надежду, что скоро они снова будут вместе. Его жалобы на одиночество вынудили ее наконец принять решение, и она написала ему, что приедет, хочет он этого или нет. Ее приезд в сущности не вносил больших изменений в жизнь Юджина, если не считать того, что он опять внутренне охладел к ней, что у него был новый идеал и только одно желание быть с Карлотой. Ее богатство, туалеты, ее привычки к комфорту и роскоши, о какой Юджин раньше и мечтать не смел, беспечность, с какой она тратила деньги. Поездки на автомобиле, шампанское и самые дорогие блюда воспринимались ею как обыденные вещи. Все это слепило и чаровало его. Странно, думал он, что такая необыкновенная женщина могла полюбить меня. А наряду с этим ее пренебрежение предрассудками, ее презрение к условностям... Ее жизненный опыт, интерес к литературе и искусству делали Карлоту полной противоположностью Анжели, и она казалась Юргену исключительно сильной и яркой натурой. Ему хотелось быть свободным, чтобы полностью насладиться ее любовью. Таково было положение, когда ясным сентябрьским субботним днем. В спионг приехала Анжела. Она очень ставсковалась по Юджину. Измученная тревогой, она примчалась к нему, чтобы делить с ним его н е в з г о д ы каковы бы они ни были. Она думала только о том, что он болен, угнетен и одинок. Все его письма выражали печаль и безнадежность. так как он не осмеливался, конечно, писать о том, какое наслаждение давало ему общество Карлоты. Чтобы удержать жену в Блэквуде, он вынужден был притворяться, будто главным препятствием к ее приезду служит отсутствие денег. Мысль о том, что он тратит, а к моменту приезда Анжелы почти истратил те триста долларов, которые принесла ему продажа картины. очень угнетала его е г о м у ч и л а совесть и сильно мучила, но это забывалось при свидании с Карлотой или при чтении писем от Анжелы. Я право не знаю, что со мной творится, говорил он себе. Наверное, я дурной человек. Хорошо еще, что никто не догадывается, какой я на самом деле. Одна из особенностей Юджина, на которую следует тут же указать, и которая поможет нам пролить свет на мотивы его поведения, заключалась в том, что в душе его шла непрестанная борьба, вызываемая особой способностью к анализу, вернее, к самоанализу, когда он словно сам себя выворачивал наизнанку, чтобы заглянуть в свою душу и разобраться в себе. Если ничто другое его не отвлекало, он то и дело приподымал завесу со своих тайных чувств и помышлений, как приподнимает крышку колодца, чтобы заглянуть в глубину. И то, что он видел там, было не особенно привлекательно и приводило его в немалое смущение. Это был не тот безупречный. точный как часы механизм, на который можно было бы положиться во всех случаях жизни. Те нравственные качества, которые Юджин открывал себе, ни в коем мере не соответствовали общепринятому идеалу мужчины. Наблюдения над людьми привели его к выводу, что нормальный человек честен, и если один отличается высокой нравственностью, по самой своей н а т у р е то другим руководит чувство долга. А бывает, что эти добродетели, не говоря уже о многих других, сочетаются в одном. Таким, например, был отец Анжелы. Таким был, по-видимому, месье Шарль. Близко зная Джерри Мэтьюза, Филиппа Шотмейра, Питера Макью и Джозефа Смайта, Юрген полагал, что все они люди очень порядочные. и принципиальные в вопросах морали. И у них, конечно, бывают минуты искушения, но они очевидно умеют ему противостоять. Уильям х е й ф е ф о р д начальник службы пути, и Генри Литлбраун, начальник одного из участков этой гигантской железной дороги, производили на него впечатление людей. которые всегда верны долгу и законам общежития, и которые непрерывно и тяжело трудятся, иначе они не достигли бы своего т е п е р е ш н е г о положения. Да и вся эта железнодорожная система, работу которой он имел возможность видеть со своего скромного наблюдательного поста, представлялась ему ярким примером того, насколько необходимо для человека. чувство долга и твердость характера. Служащие железодорожной н компании не имели права болеть, они должны были являться на свои места точно секунда в секунду и честно выполнять свои обязанности, так как малейшее нарушение порядка грозило бедствием. Большинство этих людей — кондукторы, машинисты, кочегары, начальники участков. добились своих более чем скромных должностей в результате тяжелого многолетнего труда. Другие, более одаренные или более удачливые становились начальниками дорог, главными инспекторами, директорами и их помощниками. И все они неуклонно карабкались вверх, последовательные в своем чувстве долга, неутомимые в своем усердии. точные, рассудительные, а он ю д ж е н заглядывал в колодец своей души и не видел ничего, кроме неверных, изменчивых течений. Там царил густой мрак. Ему, например, не знакомо чувство чести, говорил он себе. Разве лишь в денежных вопросах? Почему он честен? В денежных вопросах он и сам не знал. Он не правдив, он аморален. Любовь к красоте, которая ни на мгновение не покидала его, казалось ему важнее всего на свете. Но выходило, что в погоне за н е ю он действовал на перекор веками установленному порядку. Он убедился, что люди как правило д е р ж и т с я невысокого мнения о человеке, который только и думает, что о женщинах. над отдельной п р о в и н н о с т ь ю могут посмеяться, могут отнестись к ней с сочувственным с с н и с х о ж д е н и е м даже найти ей оправдание. но с человеком, подпавшим полностью под власть этого порока, обычно просто не желают иметь дела. Один только эпизод, привлекший к себе внимание Юджина, разыгрался совсем недавно в железнодорожном депо в Спионке. Работавший там механик бросил жену и ушел какой-то к к р а с о т к е из Уайт Плейнс, за что был немедленно уволен. Оказалось, между прочим, что это с ним не впервые. И что каждый раз его увольняли, но затем прощали. И эта единственная слабость создала ему дурную славу среди товарищей железнодорожников, такую же в сущности, какую мог заслужить, скажем, отпетый пьяница. Однажды в разговоре с Юджином Джон Бочка дал довольно меткое определение этому человеку. э т Бауэрс", сказал он. Готов отдать душу дьяволу за любую шкуру. Последнее слово употреблялось в этих местах по отношению к дурным женщинам. Все, казалось, презирали Баурса, и сам он как будто презирал себя. Когда его восстановили на работе, у него был вид побитой собаки, а между тем, если бы не эта слабость... Он был бы на хорошем счету в депо. Теперь же все считали, что он человек пропащий. На основании этого Юджин доказывал себе, что и он человек пропащий, что и ему не с д о б р о в а т ь если так будет продолжаться дальше. Этот порок был р а в н о с и л е н воровству и пьянству, против него восставал весь мир. Юджину даже казалось что он часто идет рука об руку с воровством и пьянством, и что все такие люди одного поля ягоды. Вот и он предан этому пороку, и он не больше, чем Эдбаурс способен побороть его в себе. Неважно, что женщины, которых он выбирал, исключительно красивые и обаятельные, все равно. Он не должен их желать. У него жена. Он дал торжественный обет любить и лелеять ее. Во всяком случае, он прошел через этот обряд. И вот извольте волочиться теперь за Карлотой, как раньше волочился за к р и с т и н о й и Руби. И разве он не ищет постоянно именно таких женщин? Разумеется, ищет. разве не лучше было бы, если бы он добивался богатства, почета и честного имени, добродетели, стремился к н р а в с т в е н н о й непогрешимости? Конечно, лучше. Именно на этом пути ждут его при его таланте почет и успех, а он то и дело сворачивает в сторону. Единственным препятствием для него служит совесть. Совесть. не подчиняющиеся велениям холодного себелюбия. Позор, стыдил себя ю д ж е н и упрекал в м о л о д у ш и е в неспособности бороться с соблазном красоты. Вот какие мысли приходили ему в голову в минуты трезвого самоанализа. Но двойственность натуры ю д ж е н а заключалась в том что он умел направлять прожектор своего ума и в другую сторону, словно гигантским белым лучом, прорезая и небеса, и безны. д Тогда ему открывалось неисповедимое коварство и очевидная несправедливость природы. Он не мог не видеть, что большие рыбы пожирают маленьких, что сильные угнетают слабых. Что ворам, взяточникам и убийцам во многих случаях разрешается беспрепятственно паразитировать на теле общества. Далеко не всегда добродетель вознаграждается, обычно ей приходится очень т у г о а порок, как видим, часто процветает. И еще вопрос будет ли он когда-нибудь наказан. Карлота, например, в это не верила. Она не считала свои отношения с Юджином греховными. Это еще вилами по воде писано говорила она, кто прав, а кто виноват, и уверяла, что у него гипертрофия совести. Я не считаю, что это дурно, сказала она ему однажды. Много, е вероятно, зависит от того, какой человек получил воспитание. В обществе очевидно существует какая-то система, но очевидно опять-таки эта система себя не оправдывает. Только для глупцов сдерживающим начало служит религия. Ведь в ней все построено на плутовстве, вымогательстве, лжи. Честность похвальное качество, но с ней в жизни далеко не уйдешь. Все кричат о нравственности, но большинство либо забывает о ней, либо просто ее игнорирует. Зачем же мучиться? Думай лучше о своем здоровье, не поддаваясь укорам совести. Так советовала Карлота, и Юрген соглашался с нею. Других устраивает принцип выживания наиболее приспособленных. Чего же ему изводить себя? Ведь он талант. Так Юрген о б р о с а л а из стороны в сторону, и в таком-то настроении, погруженным в печальные мысли, нашла его Анжела, когда приехала в Ривервуд. Временами он забывался и делался очень весел, но он страшно искудал, глаза у него ввалились. И а н ж е л о в а вообразила, что до такого состояния его довели переутомление и душевная тревога. Зачем она оставила его одного, бедный Юджин? Она отчаянно держалась за те деньги, которые он дал ей, и большую часть их привезла с собой, чтобы сейчас же стратить на него. Ее очень беспокоило его здоровье и душевное состояние. она сама готова была взяться за любую работу, чтобы хоть сколько-нибудь облегчить его жизнь. ей казалось, что судьба ужасно несправедлива к Юджину, и когда в первую ночь он уснул рядом с ней, она долго лежала без сна и плакала. бедный Юджин, подумать только, какие испытания посылает ему судьба. но как бы там ни было Где может она избавит его от страданий? Она постарается создать ему уют и сделать его настолько счастливым, насколько э т о в ее силах. И а н ж е л а тут же принялась подыскивать хорошую квартирку или две-три комнаты, где им было бы спокойно и где она могла бы сама для него готовить. Вероятно, без нее он плохо питался. Надо создать ему, возможно, лучшие условия. Надо, чтобы он всегда видел ее сильной и бодрой. Быть может, ему передастся частица ее мужества, и он начнет поправляться. И она энергично взялась за дело, не переставая в то же время любовно ухаживать за Юджином, так как была убеждена, что в этом он особенно нуждается. Анжела и не представляла себе, каким фарсом все это ему казалось, каким негодяем он представлял с я себе. А между тем ему вовсе не хотелось быть негодяем, разбить все ее иллюзии и бросить ее на произвол судьбы. Эта двойная жизнь была так мучительно. Он не мог не признавать, что Анжела... во многих отношениях лучше Карлоты. Однако Карлота обладала более широким кругозором. В ней было больше утонченности. Это была светская львица, королева, алукавая, убийственно расчетливая, но все же королева. А вот Анжела больше подходила под общепринятое определение хорошей женщины. Честная, энергичная, предприимчивая, готовая во всем подчиниться традициям и условностям своего времени. Юджин знал, что общественное мнение было бы всецело на ее стороне, а к а р л о т у оно осудило бы. Но все же его больше влекло к к а р л о т е Ах, если б можно было сохранить и ту, и другую! Вот было бы прекрасно, думал Юджин.